идем по Страстному бульвару. Клёны вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами. Ольга берет меня под руку. Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо с предписанием сторожить квартиру. Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет». По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух. У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды, а рот — туз червей. Хочу мороженого. Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении продажи и производства яства, к которому вы неравнодушны. Ольга разводит плечи. Странная какая-то революция. И говорит с грустью, я думала, они первым долгом поставят гильотину на лобном месте. С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы. А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое. Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи. В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в райфскую пустынь. Казанская чека направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли, да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной. Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям. Сначала перевязывали поперек бечёвкой и бросали в реку. Когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались сушить на кострах. История в Ольгином духе. Я пришел к тебе, Ольга, проститься. Проститься? Гога, не пугай меня. И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом. Куда же ты отбываешь? На Дон. В армию генерала Алексеева Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением «Гога, да ты!» И вдруг, не села, ни пала, задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом Гого милый и красивый мальчик Ему 19 лет У него всегда обиженные розовые губы Голова в золоте топленых сливок от степных коров И большие зеленые несчастливые глаза Пойми, Ольга, Я люблю свою родину. Ольга перестает дрогать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно. Это все от того, Гога, что ты не кончил гимназию. Гогина обиженные губы обижаются еще больше. Только подлецы Ольга во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай. Прощай, цыпленок. Он протягивает мне руку снежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их. «До свидания, Гога!» Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок. «Нет, прощайте!» И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. «Мы целуемся!» «До свидания, мой милый друг!» «Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию!» «Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку!» «Прощайте, Гога!» На Кузнецком мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены. С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах. При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо, как суп варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать... Что собираются сделать большевики из Кузнецкого моста? Рабочий в шапчонке, похожий на плевок, весело оскладился. А вот, граждане, к примеру, сказать, в альшванговом магазине буржуйских роскошней будем махру давать по карточкам. И, глянув прищуренными глазами на ольгины губы, добавил трудящемуся населению. Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямку и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи. Подождите меня, Владимир. Слушаюсь. В 37-й квартире живет знакомый ювелир, надо забросить ему камушек, а то совсем осталось без гроша.